Глава 11. Периодически соприкасаясь локтями, девушки неспешно шагали по узкой дорожке, петляющей внутри утопающего в зелени сада. Благоухающие розовые аллеи вплотную примыкали к разросшимся старым яблоням, с покрывшимися наростами стволами. Кэти глубоко вдыхала густой сладкопряный аромат травы и цветов. Голова приятно кружилась. Мысли текли плавно, лениво, словно в полудреме. Время от времени Кэтрин замечала небольшие островки постриженных лужаек вокруг неработающих мраморных фонтанов, и ее разыгравшаяся фантазия живо рисовала картинки прошлых столетий. «Так с чего ты хочешь начать?» Покусывая сорванную травинку, Лори прищурила глаза и посмотрела на небо. «Понятия не имею», — сокрушенно призналась Кейт. Они вышли из спасительной тени раскидистых деревьев. И Кэтрин мгновенно ощутила на коже жар палящего солнца. «До этого я писала только статьи, поэтому опыт у меня сама понимаешь». «Не переживай, Клей подскажет!» Оптимистично утешила Долорес, смахивая со лба выступившие капельки пота. Девушки прибавили шаг, чтобы поскорее покинуть открытый участок тропинки и снова спрятаться в тени. «Обычно автобиография начинается с момента рождения». Освежив памяти теоретические основы, Задумчиво произнесла Кейт. «Но на самом деле все зависит от основной цели книги. А она-то мне как раз и не ясна. Скажи честно, мы делаем это только ради получения гонорара? Или есть что-то еще? «И то, и другое!» Не стала отнекиваться Лори. «Давай я немного расскажу о его семье!» «Хорошо», — согласилась Кэтрин. «Роберта воспитывал отец, и, насколько я знаю, отношения у них складывались очень непросто. Знаешь, есть такой нездоровый тип отцов» которые уверены, что из мальчика вырастить мужчину можно только через применение силы. К сожалению, так часто бывает, когда мальчик растет без матери». «С мамой Роберта что-то случилось?» – заинтригованно спросила Кейт. Над их головами наконец-то сомкнулись кроны деревьев, и сразу стало свежее. «Она умерла, когда Робу не было и года. Несчастный случай на пляже». Сорвав бутон пурпурной розы, Далурас поднесла цветок к лицу, и, прикрыв глаза, вдохнула нежный аромат. «Ты любишь розы, Кэти?» Нет, я равнодушна к цветам. Они слишком недолговечны. Кэтрин остановилась и провела ладонью по могучему шершавому стволу клена. Что случилось на пляже, Лори? Она утонула, здесь, на пляже. Да, тоже остановилась. Глаза девушек встретились. Я знаю, о чем ты сейчас думаешь. Если мужчина применял силу к ребенку, то вероятно, что его жене тоже доставалось. Не хочу врать, мне приходила в голову мысль о самоубийстве. Ну а ты не уверена? Взволнованно уточнила Кейт. «Пляж непригоден для купания». Она ушла от прямого ответа, но Кэтрин уловила намек. «Почему?» «Высокие волны, обратные течения, камни». Перечислила Долорес. «Войти в океан равносильно самоубийству. Когда придем на пляж, ты сама в этом убедишься». «А что думал на этот счет Роберт?» «Он не думал, Кэти. Роб жил настоящим. Прошлое его интересовало мало». Лори двинулась дальше вглубь сада, и Кэтрин последовала за ней. Однако спустя много лет он сам предпринял попытку суицида. Обдумав услышанное, заметила Кейт. Далорес не замедлилась и не проявила ни малейшей реакции на слова Кэтрин, продолжая неспешно идти вперед. Но она очень долго молчала, а потом произнесла так тихо, что Кейт едва расслышала: Это я его нашла. Кровь бросилась к Кэти в лицо, когда до нее дошел весь ужас, скрывающийся за этой фразой. Вопрос почти сорвался с губ, но Долорес ее опередила. «Он еще был в сознании», — голос Лори дрогнул. «Я не смогла оказать первую помощь, потому что боялась навредить до приезда скорой помощи. А ведь я медик, Кэти». С досадой воскликнула она. «Ты спросила его, зачем он это сделал?» «Да, это первое, о чем я спросила». «И что он ответил?» Кэти затаила дыхание в ожидании ответа. Лори как назло медлила, сомневалась или собиралась силами. Смяв розовый бутон, девушка бросила его под ноги. Останови меня или все повторится? Выдохнула она. У Кейт потемнело в глазах. По телу прошелся нервный озноб. Ты уверена? просипела она. Абсолютно, серьезно кивнула Лори, и Кэтрин осенила. Так вот почему эта фраза. Да, и это ответ на твой вопрос. Есть ли что-то еще? Она повернула голову и посмотрела Кейт в глаза. Есть Кэти, мы должны разобраться, что заставило Роберта это сделать. Из чего вы решили, что я могу вам помочь? Да Лорес. Услышав за спиной резкий оклик, Кэтрин инстинктивно оглянулась, хотя звали не ее. Дыхание снова сбилось, а волнение подскочило до небес. К ним решительной походке приближался Тернер. Сегодня он был в черном костюме и темных очках, и выглядел не так пугающе, как обычно. Вероятно, потому что Кэтрин не видела его взгляд, но чувствовала. Черт возьми. И он пробирал ее до мурашек. Когда Тёрнер подошел вплотную, Лори клюнула мужчину в щеку, а Кейт предпочла отойти подальше. «Привет, ты же не против, что я ненадолго украла нашу Кэти?» Прочирикала Долорес. «Наша Кэти?» Кэтрин поморщилась, но прикусила язык, решив не придираться к словам. «Тебе не пора заняться процедурами?» Тёрнер и Лори одновременно взглянули на часы. Он на запястье, она на экране смартфона. «Полчаса у меня еще есть», – расслабленно сообщила Долорес. «Прогуляешься с нами, Клай?» Мужчина задумался, и спустя пару секунд неожиданно согласился. Кейт с трудом погасила растущий внутри протест, приучая себя к мысли, что взаимодействовать с Тёрнером ей придется много и часто. Какое-то время они шли молча. Долорес и Кэтрин впереди, Клейтон за ними. Он практически дышал в затылок. Расслабиться и настроиться на диалог было сложно. Кейт жутко нервничала. Сердце билось на разрыв, ноги одеревенели. Она даже не заметила, как они обогнули поместье и свернули к пляжу. Деревья расступились, Вдали показалась полоска желтого песка, пробегающая между огромных камней, о которой разбивались трехметровые волны. Все, как описывала Лори. «Вы специально оделись одинаково?» Внезапно нарушил молчание Клейтон. Лори рассмеялась и оглянулась через плечо. Не знала, что ты дальтоник, Клей. Еще скажи, что тебе не нравится. Она не принужденно флиртовала, а Кэтрин искренне недоумевала. Как после всего, что Лори ей только что рассказала, у нее получается вести себя так игриво и легкомысленно. Почему же? Нравится? Иронично признался Тёрнер, и разговор снова зашел в тупик. Чем ближе они подходили к бушующему океану. Тем сильнее ощущался прохладный соленый ветер. Небо за считанные секунды заволокло тучами, от душного зноя не осталось ни следа. Кейт поежилась и обхватила себя руками. Ее жест не остался незамеченным. Тёрнер снял пиджак и галантно накинул на плечи Кэтрин. Она остановилась и растерянно моргнула, утонув в свежем аромате мужской туалетной воды. Ей было неловко, но так упоительно тепло, что расставаться с чужим пиджаком совсем не хотелось. «Почему не мне?» С напускной обидой возмутилась Лори. «Потому что тебе пора возвращаться». Невозмутимо отозвался Клейтон. Пройдя немного вперед, он развернулся к девушкам лицом. «Но сначала расскажи, что успела разболтать». «Боишься, что разойдемся в показаниях?» «Не люблю повторяться». Нейтрально ответил Тёрнер. «Долорес объяснила, откуда взялась фраза из конкурсного задания». «Вступила в разговор Кэтрин». «И как? У тебя есть версии?» полюбопытствовал Клейтон. «Пока только вопросы». «А у меня только один. Зачем?» Лори взяла Кэти под руку и положила белокурую голову ей на плечо. Пока она льнула к ней в поисках поддержки и участия, Кэтрин задыхалась. Тернер понимающе улыбнулся, наблюдая, как напряглось ее лицо. Хотя с чего бы ему понимать. Он не мог знать, что она не приемлет тактильного контакта с малознакомыми людьми. «Вместе с ним разбилось мое сердце», прошептала Долорес. Так не бывает, рассеянно сказала Кейт. Лори отстранилась и озадаченно нахмурилась. Ты о чем? О сердце? Пояснила Кэтрин. Это всего лишь красивая метафора. В действительности, сердце можно разбить только в одном случае, если сначала вырезать из груди, а затем поместить в жидкий азот. Да Лора сокинула Кейт странным взглядом и поджала губы. Роберт сказал бы то же самое. Неожиданно вставил Клейтон и снова улыбнулся. На этот раз одобряюще. Он вообще вел себя очень странно, но Кейт еще не поняла, нравятся ей эти перемены или нет. О да, в нем тоже не было ни грамма романтики. С досадой подхватила Лори. Я не согласна, возразила Кэтрин. Не каждый способен оценить мрачную романтику Роберта Миллера. И снова в точку, усмехнулся Клей. сняв очки, он прошелся по Кейт заинтересованным взглядом. Похоже, мы сработаемся, Кэти. «Вот теперь мне точно пора». Резко засобиралась Лори. «Увидимся в доме». Бросила она напоследок, но Тёрнер на нее даже не взглянул. В отличие от Кейт, которая внимательно смотрела ей вслед, пока та не скрылась за деревьями. «Мне кажется, она расстроилась». Озвучила свои выводы Кэтрин. Переживет. Равнодушно отозвался Тёрнер. «Ты, наверное, заметила, что Лори свойственны эмоциональные перепады настроения». Это неудивительно, учитывая, сколько горя ей пришлось пережить. Каждый вынужден нести свой крест. Философски заметил Клей. Сомневаюсь, что твой чем-то легче. С ее стороны весьма наивно полагать, что кто-то другой возьмет часть ее ноши на себя. Я думаю, она хочет совсем другого. Человеческого участия и понимания. Да Долорес не так несчастна и слаба, как может показаться со стороны. Первое впечатление часто бывает обманчивым, Он напустил еще больше тумана, заставив Кэтрин всерьез задуматься над скрытым смыслом его слов. «Я не доверяю первому впечатлению и людям в целом». «Правильно, Кэти. Человеку свойственно притворство и лицемерие. Мы называем это социальным поведением, но на самом деле подобными нормами нас вгоняют в рамки, лишая права на проявление своего истинного «я». А тех, кто осмеливается нарушить навязанные правила общества, мгновенно причисляют к числу социопатов и аутсайдеров. «Быть как все» — это девиз большинства, но не твой. Я прав, Кэти? Наверное. Уклончиво отозвалась Кэтрин. Для любого другого человека рассуждения Тёрнера показались бы крайне спорными и даже опасными. Но Кейт, как ни странно, была с ним полностью солидарна. Она действительно никогда не была как все. Достав пачку сигарет из кармана брюк, Тёрнер закурил, задумчиво глядя на потемневший горизонт. Из-за сгустившихся туч неспокойный океан казался зловеще черным. Могучие волны остервенело бились о камни, заливая белой пеной почти весь пляж, а затем лениво откатывались обратно, оставляя на берегу мелкие ракушки и обрывки водорослей. Кейт стояла достаточно далеко, но усилившийся ветер доносил соленые брызги даже досюда. Мелкие капельки оседали на ее лице, волосах и одежде. Она слезала соль со своих губ и перевела озадаченный взгляд на Клейтона. Ее последнее высказывание о муже немного расходится с тем, что она говорила о нем ранее. Он коротко кивнул, побуждая ее продолжить. Да рассказала, как зарождались их отношения, пояснила Кэтрин, и как много Роберт сделал для Лори и ее семьи. Разве это не романтично заботиться и помогать понравившейся девочке, а потом благородно жениться на ней? А ты как считаешь? Клейтон повернул голову и посмотрел Кэти в глаза. Сейчас его угольно-черный взгляд совершенно ее не пугал. Напротив, в нем светился глубокий ум и нечто, не поддающееся рациональному анализу. Теперь его взгляд вызвал интерес и желание присмотреться внимательнее, разгадать прячущиеся в темных глубинах секреты. «Я считаю, что за каждым поступком стоит конкретная цель. О мотивации Роберта наглядно может рассказать то, каким был их брак». Четко обрисовала свое видение Кейт. «Если я отвечу, что счастливым, ты сделаешь вывод, что его мотивом была любовь». «Счастливый брак не заканчивается суицидом одного из супругов». Резонно рассудила Кейт. «Отсюда можно сделать закономерный вывод, что, скорее всего, мы имеем дело с созависимыми отношениями». «Ты так хорошо в этом разбираешься? Был печальный опыт?» «Мы говорим не обо мне». «Это просто вопрос». «У меня нет такого опыта», — Твердо ответила Кейт. «И я бы не хотела в дальнейшем касаться темы моей личной жизни». «Верно. Ты здесь, чтобы разобраться в чужой», — согласился Тёрнер. «Тогда, может быть, вернемся в дом и обсудим, в чем конкретно состоит моя задача?» Деловито предложила Кейт, устав от размытых рассуждений. «Не имею ничего против», — поддержал Клейтон.